Второй уркаган по имени Борис носил кличку «Карьерист». Эту кличку ему присвоили в одном из северных лагерей за то, что он выдал себя за крупного злодея, у которого на совести шесть убийств и пять крупных ограблений. Ему поверили и назначили старшим. Около года он вершил дела, получал подношения и жил не хуже, чем на волю. И тут вдруг... От вновь прибывших узнали, что он вовсе не тот, за кого себя выдавал, а простой вор-одиночка. Тогда его с треском сместили с должности старосты и присвоили ему кличку карьериста. Третьего, самого молодого, звали Вася, а кличке он еще не удостоился. Его история такова. Остался без матери, ребенком. Отца на Украине повесили белые, воспитывался у тетки, затем убежал от нее, был беспризорником, попал в обучение вот к таким, как эти, показал он пальцем на сидящих рядом друзей. Вместе с ними участвовал в ограблении сберегательной кассы. Сначала поймали одного, а потом и всех. Суд дал 12 лет с отбыванием наказания на Колыме. Все это случилось потому, — объяснил Вася, — что не было у меня родителей и что убежал от тетки. Ругал он себя и сильно раскаивался в своих проступках. Я жалел Васю и верил в его искренность. Работал он хорошо. Меня он звал папаша. Когда мы оставались вдвоем, я старался вселить в него уверенность, что если сумеет сохранить себя в лагере, На свободу он выйдет непременно, обзаведется семьей и заживет счастливо. Я старался уберечь его от влияния обрубка и карьериста. Рассказывал ему о величии, справедливости, гуманности нашей большевистской партии. Он спросил меня, а почему же и вы, папаша, попали сюда? А клеветали нехорошие люди, ответил я. Это он понял и мне поверил. Наш небольшой коллектив попросил меня рассказать о себе, о детстве, молодости, военной службе. Рассказ мой им понравился, и они просили рассказывать дальше и со всеми подробностями. Слушали они меня с интересом, задавали много вопросов, а потом горячо обсуждали поступки и мои, и других людей. Вася с грустью говорил: "Как хорошо расти в семье, иметь родителей, пусть даже Бедность и суровый отец. Как ни странно, карьерист в большинстве случаев разделял это мнение. Обрубок редко вмешивался в наш разговор, но когда речь зашла о моем детстве, он проворчал. Так много работать и так плохо жить. Нет, лучше уж сидеть в тюрьме. Все же я заметил, что от моих рассказов Даже у обрубка смягчается и теплеет взгляд. А когда я дошел до самого ареста, он неожиданно сказал. Пожалуй, и я бы согласился на такую жизнь, какую прожили вы, Александр Васильевич. В конце третьей недели нам привезли продукты — хлеб, крупу, соль и отруби. Человек, привезший продукты, проверил и похвалил нашу работу, все записал и передал задание на следующие недели. Привезенный им хлеб оказался совершенно сырым и несъедобным. Мы возмутились и вернули хлеб, сказав, чтобы он отвез его обратно, и показал, кому следует. Приехавший человек отозвал меня в сторону, разъяснил мне лагерную обстановку и сказал. Что горячатся те трое, это неудивительно, с них взятки гладки, но вы имеете пятьдесят восьмую статью. Ваш протест могут расценить как бунт, неповиновение и подстрекательство, а за это припаяют дополнительно пяток, оглядивший десяток лет. Я сам вижу, что хлеб есть нельзя, но другого сейчас вам не пришлют, все равно придется ждать неделю. Так лучше оставьте его у себя». И не заставляйте меня выполнять неприятную для меня миссию, ведь я такой же, как вы. Но мои сожители никак не хотели принимать хлеб и всячески ругались. В конце концов, Возница был вынужден взять хлеб обратно. Мы подарили ему четыре больших рыбины. Пять дней я мучился, прикидывая, что нам может быть за это, и поделился опасениями с тремя членами группы. — А при мы тут? — сказал один из уркаганов, уже не помню кто. — Хлеб не понравился камдиву, а мы не такой ели. Только тут я понял, насколько серьезны были предупреждения возницы. Все это время мы питались прекрасной свежей рыбой, китай и семга, поднимались из моря по рекам и протокам на нерест. Мы даже перестали есть горбушу, брали из нее только икру, а ели семгу, приготавливая из нее уху. Однажды, хорошо пообедав, мы пошли сгребать сено и вновь увидели нашего старого знакомого. Мишка, упершись передними лапами в обрыв ручья, внимательно всматривался в воду. «Вероятно, готовится к свиданию», — пошутил я, — «вот и смотрится в воду, как в зеркало» но Мишка бросился в воду и начал барахтаться в ней. — Нет, по-видимому, она ему изменила или не понравилась ему своя физиономия, — сказал Вася. Вот он и решил с горя утопиться. Мы продолжали наблюдать, спрятавшись за кусты. Мишка пошел по ручью и на задних лапах вышел из него там, где берег был пологим. В передних лапах он держал трепыхавшуюся большую рыбину, сел, закусил и скрылся в лесу, через который мы должны были идти. Мы не знали, далеко ли он ушел, не знали и его намерений. Решили после обеда отдохнуть и переждать, пока он уйдет подальше. Эта встреча с лесным хозяином была у меня последней. С Покосом у нас все обстояло благополучно. Высокие копны сухого душистого сена росли и росли, погода была хорошая, в общем, мы чувствовали себя как на курорте, и хорошо отдохнули. У меня, однако, не выходила из ума история с возвращением хлеба. И вот в неурочное время, среди недели, пришла к нам повозка. Незнакомый возница передал приказ начальника лагеря Горбатову вернуться немедленно. Почему, он не знал. Я распрощался со своими товарищами по работе, пожелал им сокращения срока и частной жизни в дальнейшем. Вася расстался со мной как с родным отцом и дал слово выполнить все, что я ему советовал. Я же с тревогой отправился в путь. Дойдя до сплавщиков леса, ничего нового там тоже не узнал. Утром спустился на одном из платов к селению Ола, где находился лагерь. Прежде всего, я пошел к своему товарищу Федорову, рассказал ему историю с хлебом. На мой вопрос, что он думает о причине моего возвращения, он ответил, что ничего об этом не слыхал. Но, думаю, добавил он, твои дела плохи. Еще больше тревоги я пошел к начальнику лагеря. К моему удивлению, он принял меня хорошо. Свой разговор со мной он начал издалека. Сначала расспросил, как идет заготовка сена. Я доложил, и он остался доволен нашей работы. Затем с усмешкой спросил, знаю ли я причину моего возвращения в лагерь. Хотя у меня и напрашивался ответ «Знаю», но я твердо сказал «Нет, не знаю». Вы командовали дивизии ваша фамилия горбатов зовут александр васильевич имеете 15 плюс 5 спросил начальник получив от меня утвердительный ответ он сказал вас вызывают в москву для пересмотра дела вы это серьезно говорите не шутите переспросил я да серьезно и рад за вас Первое обращение на «вы» со стороны начальника за все это мучительное время было верным доказательством того, что это не шутка. «Очень благодарен вам, гражданин начальник, за такое приятное сообщение. Я все время ждал его. Нас привыкли считать какими-то извергами, но это мнение ошибочное. Нам тоже приятно сообщить радостное известие заключенному. К сожалению...» «Это случается редко», — заметил начальник и добавил. «Нужно быть готовым завтра утром, отправиться на катере в Магадан. Мой совет — будьте осторожны в разговорах и поступках, пока не доедете до Москвы». На прощание он пожал мне руку. От начальника я пошел к Федорову, чтобы поделиться с ним сверхрадостной новостью. По дороге встретил того возницу, который привозил продукты, и увозил обратно опротестованный нами хлеб. Увидев меня, он спросил, почему я так рано вернулся с Синокоса. Я поделился с ним своей радостью. Он сказал, «Как это было удачно, что я не повез ваш хлеб обратно в лагерь. а часть его скормил лошади, остальное выбросил. Чего доброго это могло бы повредить вашему хорошему настроению?» Я поблагодарил его крепким объятием без слов. Тяжело было расставаться с Федоровым и другими товарищами, остающимися в лагере. Все они проливали горькие слезы, лишь у меня одного слезы были горькие за них и радостные за себя. Все просили сказать в Москве, что ни в чем не виноваты, и тем более не враги своей родной власти. Удаляясь на катере, я долго видел их стоящих на берегу, прощально машущих руками. Позднее я узнал, что жена не переставала обивать пороги НКВД, прокуратуры Верховного суда и Наркомата обороны. Наконец, 20 марта 1940 года, она получила конверт со штампом Верховного суда. Долго не решалась его вскрыть, а вскрыв, заплакала. Ее уведомляли что пленум Верховного Суда отменил приговор в отношении меня и предложил пересмотреть мое дело заново. Большую роль в этом решении имело выступление в мою защиту Семена Михайловича Буденного на пленуме Верховного Суда. Он сказал, что знает меня как честного командира и коммуниста, об этом я узнал позднее от одного из военных прокуроров, который тоже был на этом пленуме. Путь мой в Москву тянулся мучительно долго. Из поселка Ола я выехал 20 августа 1940 года, а в Москву, в Бутырскую тюрьму, попал только 25 декабря. Нас долго не отправляли из Магадана, томили в бухте Находка и на пересыльных пунктах в Хабаровске, Чите, Иркутске, Новосибирске и Светловске. С каждого этапа я посылал жене письма. Вера моя в благоприятный исход моего дела была абсолютной. Она не поколебалась даже от того, что на пересильных пунктах мне встречалось много людей, возвращающихся обратно в лагеря после пересмотра их дела. В Магадане, едущих на переследствие, собралось около ста человек. Нас использовали на менее тяжелых работах. Боясь заболеть и отстать от партии предназначенной к отплытию с последним перед зимой рейсом парохода мы старались экономить силы, а потому пользуясь привилегией преступников под вопросом как могли уклонялись от работ наконец на том же пароходе журма который нас привез сюда мы отчалили от горестных берегов. Как и в тот раз бушевало Охотское море, и мы снова испытали неприятности откачки. Но не было уже такого строгого режима, как тогда, когда нас везли в лагеря. Мы часто торчали на палубе. Радость проявлялась во всем, и в движениях, и в разговорах. Мы радовались свежему ветру, широким далям, даже громадам волн. Все стали как будто моложе. И выглядели прямо-таки молодцевато. Вот и снова и ворота проливала Лаперуза. Но какая разница в впечатлениях? Тогда, когда плыли на восток, и теперь, когда плыли на запад навстречу свободе. В бухте Находка, торжественно радостные, мы покинули пароход и вступили, как говорили, на большую землю, хотя для нас она была всего лишь деревянными бараками. В тот же день, придя за кипятком, я встретил Ушакова, бывшего командира 9-й кавалерийской дивизии. Его когда-то называли лучшим из командиров дивизии. Здесь наш милый Ушаков был бригадиром, командовал девятью походными кухнями и считал себя счастливчиком, получив такую привилегированную должность. Мы обнялись, крепко расцеловались. Ушаков не попал на Колыму по состоянию здоровья. Старый вояка, он был ранен 18 раз во время борьбы с басмачами в Средней Азии. За боевые заслуги имел четыре ордена. За то время, пока мы жили в находке, у Ушакова произошли перемены к худшему. Его сняли с должности бригадира и назначили на тяжелые земляные работы. Начальство спохватилось, что осужденным по 58-й статье занимать такие должности не положено, когда под рукой есть уркаганы или ботовики. Я уже говорил, что ехавшие на переследствие пользовались некоторыми привилегиями и могли более свободно ходить по лагерю. В один из вечеров я присутствовал на лагерной самодеятельности заключенных женщин. Никогда не изгладится из моей памяти выступление бывшего первого секретаря районного комитета партии, женщины лет сорока пяти. Она пела популярную песню «Катюша». Это было не пение, а крик отчаяния, тоска истерзанной души. Я не мог удержаться от слез. Жаль, что не знаю ее имени и фамилии, и жива ли она теперь. Прошло с тех пор вот уже 20 лет, но и сейчас в моих ушах звенит эта песня. И сейчас вижу примитивную дощатую сцену, а на ней эту женщину в бушлате и кирзовых сапогах. Посмотрел на зрительниц. Ведь это наши матери, жены, сестры, дочери, чаще всего осужденные как члены семьи так называемых врагов народа. Если мы не знали за собой никакой вины, то нас хоть в чем-то обвиняли, а эти несчастные были просто жертвами жестокого и открытого произвола. Частое упоминание о появляющихся у меня слезах может вызвать недоумение. Как это у военного, который считался волевым человеком, так часто появляются слезы. Дело в том, что в нашем положении у заключенного для протеста ничего не оставалось, кроме слез.